Было, было, было. Было. Когда же это было-то? А, было, точно. Значит, помню, что это было. Вот. Это точно помню. что, значит, проснулся я. О. Еще точно помню, что перед этим спал. Понимаешь? Значит, просыпаюсь я 26 сентября. О. Чувствую, что состояние после вчерашнего... В смысле, после 21 Кризисная. Головушка-бобо, тютю. тю во рту... О! Боже мой! Во рту как будто ОМОН переночевал. Да? <свят> В общем, чувствую, надо поправить здоровье. Ну, практически оделся, Ну, там, это, кеды вечерние, да, майку, штаны тренировочные, ну, трусы, само собой, в левой руке, да. В общем, надел все самое лучшее, в чем на последний референдум ходил. Выхожу во двор, никого. Вдруг, смотрю, талян пробегает, голубятник наш, Ой, такой голубятник. это народный голубятник Российской Федерации, я говорю, слышь, говорю, Сезарь Почтовый, куда же ты так быстро шкандыбаешь, что тебе здоровье, здоровечка поправит? Нечем, он говорит, когда. Бегу на митинг к Белому дому. Там наливают. <реж> Знаешь, я прям оживился. Весь. Я говорю, неужели всем наливают? Он говорит, всем, кто за Конституцию. И убежал. А я стою и думаю... Я же всегда за нее был, понимаешь? Как говорится, с детства. Я же ее с молоком матери, понимаешь? Я их вообще по очереди сосал, то грудь, то конституцию, понимаешь? Потому что лучше нашей конституции не бывает, понимаешь? Ой, она такая хорошая. Ой, я даже стихию про нее сочинил, ты знаешь, наша конституция лучшая проституция, понимаешь? <реш> лучше, потому что она каждому дает, ты понимаешь, да? Она же у нас каждому дает право. Мягко говоря, трудиться, грубо говоря, учиться. И, честно говоря, опохмелиться, понимаете? Все, прибегаю к Белому дому, народищу, тысячи две, не меньше, плюс, ой, плюс такое, знаешь, состояние. Думаю, на всех не хватит. Не хватит на всех водки, главное, еще ментов полно, ты понимаешь? Я сразу подумал, если и им наливают, еще не дай бог в эти Тогда нафига мне такая конституция? Ну, подбежаю к какому-то мужику войскам с красной повесткой, говорю, слышь, командир, тут у вас как вообще? Я говорю, сразу дают или сначала записывают. Он мне говорит, вы кто, доброволец? Я ему так, знаешь, интеллигентно ответил. Ну. Он говорит, тогда бегите к северному входу, автоматы там. <связывая> Ой, бегу к северному входу и думаю, это же надо, какую хорошую поправку к Конституции приняли, а? Чтобы водку разливали прямо через автоматы, а? Ой. Прибегаю на северный вход, вижу, извиняюсь за выражение, полный пердемонок, Автоматов нет, а все уже. Веселые. Я как закричу, корешел, кощи!" Братики, хазбулатики, что же творится? Время два часа дня. Я еще ни в одном глазу допустите до да, автомата. Подходит мужик и протягивает мне, чтобы ты думал. Автомат имени товарища Калашникова. И говорит, поздравляю вас, теперь вы настоящий защитник Белого дома. Я ему говорю, не торопись, пись-пись. Если хочешь, чтобы я твой Белый дом защищал, сначала хоть красненького плесней Он говорит, не кричите, не дискредитируйте идею. И запомните, что сейчас вы никакой не алкоголик. Я говорю, а кто я? Он говорит, сейчас вы трезвый борец с диктатурой. Поэтому идите скорее внутрь здания, там вам нальют. Захожу внутрь, слышь, был белый дом, стал хуже забегаловки. Мужики небритые, бабы какие-то по коридору бегают, не поймешь, то ли в противогазах, то ли морды такие. В общем, налили мне 100 грамм, выпил я в антисанитарных условиях. Ой, на закуску занюхал стреляной гильзой. Чувствую, Не берет. Вот знаешь, прям вот, вот, вот чувствую, не созрел для борьбы с диктатурой. И говорю, Этой, которая на раздачу, я говорю, маманя, не жидись, плесни еще сто грамм во втором чтении. Она говорит, вам хватит, вы с пьяных глаз в своих Попадете. Я говорю, слышь ты, мышь белая, это кто свой, ты что ли? Я говорю, я после твоих слов вообще с тобой, как говорится, на одном конституционном поле, «Сыпать не сяду!» Она куда хочет? «Ах, в Белом доме, ах, в Белом доме!» «Ах, парламент, ах, парламент!» я говорю, «Пойми ты, крыса законодательная!» «Если я сейчас же не добавлю, я же не смогу защищать Белый дом!» «На улице такой холод, что я себе весь консенсус отморожу!» Она говорит, что вы несете, вы знаете, на Красной площади сейчас, понимаешь, демократические преступники под видом симфонического концерта собрались, чтобы окончательно добить Россию. Я сразу подумал, ага, тоже собрались. А? Ну не может же быть, чтобы с пустыми руками. В общем, положил я на эту даму свой автомат, с оптическим прибором и бегом на Красную площадь. Бегу и думаю, ой, только бы не опознать, только бы не опознать. Прибегаю, ой, гляжу, все Ага. Значит, еще никому не наливали. Я говорю, ну, господа командиры, чего ждем-то? Они говорят, сейчас начинают, сейчас выйдет Мстислав Растрепович. Я говорю, ну, нехай Растрепович выходит. Он наливать будет, Да. Какая-то старуха высунулась, что вы несете? Это мировая знаменитость. Он сейчас будет для вас давать Чайковского. Я говорю, Адуванчик, дорогой мой, повтори еще раз, что он для меня будет сейчас давать, пока я не дуну в твою сторону. Она говорит, будет давать для вас Чайковского. Я говорю, И все, она говорит, все. В общем, плюнул я на это, на, кстати, попал, <св> на, пошел домой, иду расстроенный, потому что во всех разочаровался полностью. Не знаю, как дальше жить. Одни хотят, чтобы я за 100 грамм в других пулял, а эти совсем ждурели. Мечтают, чтобы я с их раздолбовичем до конца своих дней перешел на одного Чайковского. Короче, остается надеяться только на эту. Думу. Одна надежда. Потому что у нас должны быть две власти. Не меньше. Мне меньше не годится. Понимаешь? Должны быть обязательно две. Мягко говоря, законодательная и выпивательная... Или, грубо выражаясь, исполнительное и закусительное. Но главное, чтобы две, понимаешь, власти, чтобы они, наконец, сговорились, баба. Обо всем бы договорились и позвали бы меня третьим. Вот <связывая> это будет истинное народовластие, кто в оппозиции. Я дико извиняюсь.